глава шестнадцатая. «Сейчас откровенно неподходящий момент, мистер Хан». Секунду спустя удивительно спокойным голосом ответила девушка. Меч скрылся в ножнах, в сумраке перекрестка за спиной призванной развеивалось тело мутанты и сияли огни полицейских сирен. Несколько сотрудников правопорядка споро утаскивали к своим флэерам тела погибших и расставляли вокруг трупа измененного светящейся ленты. «Для кофе нет неподходящего времени, мисс Дейра». Вежливо улыбнулся я. «Если вас ждут дела, то мы можем встретиться позже. Но это время для меня будет подобно пытке». «Вы явно не местный, мистер Хан». Устало улыбнулась девушка. В этот момент ее взгляд скользнул мне за спину, и брови, удивленно, поднялись «Как и ваш спутник. Доброе утро, майор Ройс. Как вас занесло в эту дыру?» «Долгая история, мисс Дайра», — кивнув в ответ, произнес Мортюмор. «Так сходу и не расскажешь». «Майор, три слова больше не соответствуют своему прозвищу?» Тепло улыбнулась девушка и кокетливо посмотрела на меня. «Тогда вы просто не оставляете мне выбора, господа». «Я вынуждена принять ваше предложение, мистер Хан». «Надеюсь, это останется единственной вынужденной мерой сегодня, мисс Дайра». Светский улыбнулся в ответ «Я». «Мортимер, сориентируй нас на ближайшее приличное заведение». До нашего флэера было всего несколько шагов, и я, воспользовавшись случаем, невозмутимо убрал в салон свой меч. «В ближайшее время он мне не понадобится» переулке было полно копов, и за сохранность своего имущества я не переживал. Девушка сделала вид, что не заметила моего недолгого отсутствия и встретила мое возвращение приятной улыбкой. Покрытый пылью и брызгами крови костюм призванный меня нисколько не смущал. Напротив, так она выглядела настоящей и полностью соответствовала реалиям первого яруса исходящая от девушки энергия, щекотала нервы и заставляла сердце биться быстрее. Я отчетливо понимал, что сотрудница корпорации может стать для меня серьезным противником, но это только добавляло азарта. На самом деле особых причин для общения с Дайрой у меня не было, дел и без того было по горло, но при этом и упускать такую возможность было глупо. Я просто хотел отвлечься и заняться чем-то еще, кроме бесконечной гонки за властью и влиянием, поднятием собственного авторитета и уничтожением всевозможных врагов. В этот момент призванная шагнула чуть ближе, и я ощутил, как по моему сознанию пробежались незримые пальчики с призвуком зеленоватой энергии. Не знаю, как именно работала энергия Дайры и какого она хотела добиться результата, Но отреагировал я весьма своеобразно. Мои мысли окружила непроницаемая сфера из темного стекла. Даже самые яркие образы снаружи должны были выглядеть как мутные тени. Но блокировать абсолютно все я не стал. Над щитом осталось плавать множество привольных мыслей и картинок, от обычных прикосновений до крайне откровенных сцен. Я с улыбкой смотрел в удивленные глаза призванный. Яркие, изумрудно-зеленые, они буквально светились в темноте, приковывая к себе взгляд. Неожиданно выражение лица Дайеры изменилось, и чужая энергия рывком усилила давление. Яркие картинки рассыпались, как осколки хрупкого стекла, и незримые пальцы царапнули идеально гладкую поверхность моего щита проворковала призванная, поворачиваясь к моему спутнику. «А чем занимается твой друг?» «Не надо, мисс Дайра», — поморщился Ройс. «Был ли Мортимер настолько чувствителен к чужому воздействию или просто хорошо знал привычки своей знакомой, я так и не понял». «Если мистер Хан захочет, то сам все расскажет, я все равно ничего не знаю». «Мне кажется, что ты врешь, слова Без тени стеснения улыбнулась Дайра. «Ну, пусть будет, по-твоему, пока». Мистер Ройс оглянулся на спутника я. Что с адресом? «Если вы не поклонник местной кухни, то придется немного пройтись, сэр». Глядя в экран своего коммуникатора, ответил мортимер «Ближайшая приличная кофейня на соседней улице». «Вы позволите?» Подставляя девушке локоть, спросил я, «Буду польщена?» Слегка опустила взгляд Дайра и непринужденно взяла меня под руку. Интересно, что при этом ее пальцы легли как раз на то место, где легче всего было ощутить мой пульс. Мне показалось, что в момент прикосновения наших рук меня полностью охватила энергия девушки. Это одновременно было приятно и тревожно словно я готовился съесть вкуснейший в мире десерт, сидя на шатающемся стуле над пропастью. «Видите, мой рыцарь, что привело вас в это унылое место?» «Дела прелестные, Дайра», — ответил я. «Только они могут заставить меня сдвинуться с места. А так я типичный домосед». Позади сдавленно закашлялся мортимер Неизвестно, что он подумал в этот момент, но призванная с новым интересом посмотрела на меня. Видимо, Ройс оказался не настолько чувствительным к ее силе, как я изначально подумал. В этот момент мы проходили мимо суетящихся копов, которые проводили нашу троицу круглыми глазами. Я успел мельком осмотреть исписанное татуировками тело измененного. Видимо, с головой Черного Феникса меня ждала очень интересная беседа. Призванная что-то бросила им на местном наречии и снова повернулась ко мне. Заряженный концентратор так и остался в ее руке, но сейчас он выглядел как обычная безделушка. Поверить в то, что эта девушка несколько минут назад зарубила трехметровое чудовище, Было очень сложно, но забывать об этом точно не стоило. Неужели? Изящно выгнула бровь девушкой. «Вы не поверите, дорогая», — легко ответил я. Но за последние дни я всего пару раз выходил из дома. Мне гораздо комфортнее работать в уютной и привычной обстановке. «И все же вы здесь, мистер Хан», — улыбнулась призванная. «Как и вы, мисс Дайра». Вернул улыбку я. Общение с призванной заставляло постоянно находиться в напряжении. Временами я ощущал усиление давления с ее стороны. Достаточно было ненадолго ослабить защиту, и я легко мог превратиться в одну из ее марионеток, несмотря на все ужасы, что происходят на улицах этого района. Признаться, я был порядком удивлен тем, что здесь творится. Слова патрульного на въезде в район заставили меня всерьез задуматься о целесообразности моей поездки. «Что такого, — вам сказал обычный сотрудник службы правопорядка, что это смогло поколебать вашу решимость?» С интересом спросила собеседница. В этот момент мы наконец добрались до ярко освещенной вывески нужного заведения и ненадолго остановились. Я повернулся к призванной и изобразил светскую улыбку. Уверен, что это не более чем слухи. Произнес я. Мне сказали, что недавно один из блокпостов уничтожила организованная стая мутантов. Такая трагедия кого угодно заставит задуматься. Дайра на миг отвела взгляд, но этого для меня было вполне достаточно. Коп не врал. И в этом районе действительно происходило что-то странное. Если даже сотрудница одной из корпораций боялась, то действовать придется очень быстро и аккуратно. Слухи бывают беспочвенными. Уверенно, словно стараясь убедить себя саму, ответила призванные. Они рождены страхом и непониманием происходящего. Мортимор, будь любезен. Повернулся я к Ройсу. Организуй нам столик подальше от посторонних глаз. «Думаю, нашей спутнице нужно немного отдохнуть после произошедшего». «Да, сэр», — кивнул Ройс и скрылся за дверями кафе. «Благодарю». Когда мы остались наедине, Мила улыбнулась Дайра. Мою руку она так и не отпустила, и мне стоило серьезных усилий контролировать процессы в своем организме. Это оказалось неожиданно сложное, хотя я был твердо уверен, что в прошлом это было для меня абсолютно естественно. Я сознательно взял паузу и решил сменить скользкую тему. Углубляться в нее точно сейчас не стоило, это грозило бесповоротно испортить приятное впечатление от знакомства. Не стоит сейчас тратить силы на всякие переживания. Произнес я, давайте поговорим о чем-нибудь прекрасном, мисс Дайра. Например, о вас. Хотите, я угадаю ваш любимый цвет? «Не думаю, что у вас получится, мистер Хан». Весело улыбнулась девушка. «Но вы можете попробовать». Я отступил на пару шагов и задумчиво осмотрел фигуру спутницы. Строгий черный костюм, белая сорочка. Все согласно корпоративному стилю. Зеленая булавка в форме какого-то листка, символ корпорации. Русые волосы, убранные в тугую косу которая не растрепалась даже после всего произошедшего. Задорная улыбка и вызов в изумрудных глазах. Сдаюсь, шутливо поднял руки я. Вы для меня настоящая загадка, мисс Дайра. Все слишком строго и функционально. Возможно, в более неформальной обстановке я бы смог сказать больше, но не сейчас. Быть может, подсказка? «Боюсь, она вам не поможет, мистер Хан». Улыбнулась призванная. «Этот цвет очень редок, и мне всегда не хватает времени, чтобы полностью им насладиться». «Вы правы, Дайра». Огорченно кивнул я, но тут же улыбнулся «Ваша очередь». Теперь уже моя собеседница отступила на шаг и принялась осматривать меня. Я демонстративно развел руки в стороны, и крутнулся на месте. «Черный!» категорично заявила сотрудница корпорации. «И он определенно вам идет, мистер Хан». «Поражен вашей наблюдательностью, мисс Дайра. Слегка поклонился я. Что меня выдало?» Призванная неожиданно шагнула вплотную ко мне и, прикрыв глаза, глубоко вздохнула глубоко вдохнула Именно в этот момент из дверей кафе выглянул Мортимер, который удивленно замер на месте при виде открывшейся сцены. «Этот запах темной энергии невозможно ни с чем спутать, мистер Хан», глядя мне прямо в глаза, произнесла Дайера. «И я очень хочу узнать, почему его вокруг вас так много». <…св frente> «Э, э «Все готово, сэр», — неуверенно прогудел Ройс. «Всему свое время, мисс Дайра. Слегка наклоняясь так, чтобы оказаться в критической близости от губсобеседницы, ответил я. «Вы любите спать?» «В смысле?» Легко отстранившись и шагая в учтиво открытую моим помощником дверь, спросила Дайра. «В прямом» шагая следом, пожал плечо Мие. Поваляться утром в кровати, понежиться и встать на час позже, чем требовалось. «О, да!» — звонко засмеялась призванная. ведь иногда это имеет печальные последствия». Мортюмер, на секунду задержавшийся рядом с Ройсом, произнес я, «Лайер должен быть у дверей минут через двадцать, может, раньше». «Да, сэр». Кивнул тот и спокойно вышел на улицу. Мне показалось, что бывший военный даже испытал некоторое облегчение, что ему не придется находиться рядом с призванной. О себе такого сказать я не мог, и потому поспешил следом за девушкой, успев учтиво отодвинуть для нее стул. Пока мы ждали напитки, разговор шел о всяких пустяках, но в какой-то момент я понял, что моя собеседница делает то же самое, что и я. По всей видимости, осознали мы это одновременно, и над столиком воцарилась тишина. Посетителей в кафе было немного, и Мортимор сумел выбрать очень удачное место в самом углу. До нас изредка долетали обрывки фраз на местном диалекте и шум каких-то приборов с кухни. Несколько секунд мы сидели молча, изучающие глядя друг на друга. Жесты, мимика, взгляд. Любая мелочь помогала лучше оценить собеседника. Смятая и отброшенная салфеткой в такой момент могла сказать больше, чем десяток размытых фраз. При этом оба старались скрыть свое истинное состояние. Молчаливая борьба продолжалась до тех пор, пока перед нами не поставили чашки с дымящимся кофе. Вопрос-ответ? Положив на стол ладонью вверх руку, предложил я. «Это будет интересный опыт». Улыбнулась девушка, накрывая мою руку своей ладошкой. Ее пальцы нащупали мой пульс, а я коснулся мерно бьющейся жилки на запястье собеседницы. Должно быть, со стороны мы выглядели как парочка влюбленных, которые ни на секунду не могут оторваться друг от друга. В реальности все было иначе. Сгустившееся над нашим столиком напряжение можно было резать ножом. На стороне призванной была ее энергия, которую она тут же пустила в ход. Я мог полагаться только на собственный опыт и чувства. Почти равная схватка. «Начинайте, мисс Дайра». Слегка пригубив кофе из своей чашки, произнес я. «Какие дела привели вас в этот квартал, мистер Хан?» С легкой улыбкой спросила девушка. Чужая энергия одновременно со словами собеседницы тараном ударила в мой щит. «Я ищу одну потерянную вещь». Не моргнув глазом, ответил «я». Надеялся найти ее следы здесь. «Вам приходилось убивать людей, мисс Дайра?» «Да». Спокойно ответила девушка. Судя по ее реакции, подобные действия для призванной вообще не выходили за рамки обычного Но считаю, что такие вещи невежливо спрашивать у девушки на первом свидании. Почему от вас так разит темная энергия, хан Весь этот район пропитан ей. пожал плечами я. Монстры бродят по улицам, и их может встретить любой человек, я не исключение. Сколько случаев организованной атаки чудовища зафиксировано в этом квартале? Четыре. Неохотно ответила Дайра. Я почувствовал усиление пульса. Мы второй раз касались этой темы, и второй раз она вызывала у собеседницы бурную реакцию. Однако в этот раз, к моему удивлению, она дала более развернутый ответ. Мутанты сбиваются в стаи от трех до пяти особей и целенаправленно уничтожают скопления призванных. Крион Технологис запросила поддержку у всех корпораций. «Со дня на день район будет блокирован и зачищен». «Какую вещь вы разыскиваете, мистер Хан?» «Сугубо личную». С улыбкой ответил я, тщательно контролируя свое тело, которое нужна мне для полноценного развития как личности. «Почему власти этого района продолжают взаимодействовать с бандами, видя, что это приводит к дополнительным потерям мисс Дайра?» «Признаться, я впервые вижу человека с такой мощной природной защитой от внешнего воздействия. Кто вы такой, мистер Хан?» Убирая руку и откидываясь на спинку стула, спросила девушка, «И почему вас волнуют подобные вопросы?» «Человек», — невозмутимо ответил я, «который преследует свои корыстные интересы и желает поймать рыбу в мутной воде». «Это общие фразы, мистер Хан». Покачала головой Дайра. Под это описание подходит большая часть населения первого яруса, включая сотрудников управления правопорядка. «А вы как считаете?» С интересом спросил я. Кофе почти остыл, а моя собеседница так и не притронулась к своему напитку. «Я бы сказала, что вы очень удачливый авантюрист, который хочет нажиться на сложившейся ситуации». Пристально глядя на меня, ответила девушка: "Всем известно, что этот район является главным поставщиком наркотиков во всем регионе. В связи с закрытием его границ и грядущей зачисткой неизбежно возникнет дефицит этого товара. Сначала я думала, что вы один из партнеров местных криминальных боссов, но", копируя позу призвонной и откидываясь на спинку стула, произнес я. Но есть пара обстоятельств, которые никак не укладываются в этот образ, мистер Хан. Дайра подалась вперед и оперлась ладонями о стол. От вас так сильно разит тьмой, мистер Хан, что складывается впечатление, будто вы едите мутантов на завтрак. А второе обстоятельство, мисс Дайра? С улыбкой уточнил я. «А второе обстоятельство зовут майор мортимер Ройс». Невозмутимо ответила девушка. «Этот человек никогда не станет работать на торговце наркотиками. Это не соответствует его принципам». «А на кого, по вашему мнению, станет работать мистер Ройс?» «Напряжение не отпускало». Я даже слегка засомневался в своем решении оставить концентратор в салоне флайера. «Это я хотела бы узнать от вас, мистер Хан». Обезоруживающе улыбнулась призванная, возможно, даже в более приватной обстановке. Моей ноги коснулось что-то твердое, и я не сразу понял, что это ножны меча моей собеседницы. В исполнении призванной Невинная и многообещающая фраза прозвучала довольно угрожающе. Такое я не любил. Тогда мы непременно продолжим этот разговор в другой раз. Светская улыбка далась мне без труда. Возможно, любого другого человека, касающийся его ноги, заполненный концентратор привел бы в ужас, но только не меня. Я медленно опустил руку под стол и крепко ухватился голой рукой за ножны, потянув их на себя. У меня тоже осталось к вам множество вопросов, мисс Дайра. Призванная упрямо смотрела мне в глаза, пока концентратор сантиметр за сантиметром появлялся из ножен. «Вы сильно рискуете, мистер Хан», — наконец произнесла девушка. Вы даже не представляете, насколько я к этому готов, мисс Дайра. Честно ответил я. Мне и правда с трудом удавалось сдержаться, чтобы не ухватиться за обнаженный клинок и не выпить всю заключенную в нем силу. Близость энергии тьмы кружила голову, и Дайра сумела прочесть это в моем взгляде. Вот только ее реакция оказалась совсем не такой, как я ожидал.